10. «Благослови эту пищу, что мы едим, и благослови нас на служение тебе», — торопливо проговорил дядя Герберт, заставив нахмуриться тетю Веллингтон. Она всегда находила молитвы Герберта слишком короткими и легкомысленными. Молитва, по мнению тети Веллингтон, должна длиться минуты три, никак не меньше, и произносить ее следовало выспренним тоном, средним межстинаниями и обычной речью. Знак коризной тети не поднимала благочестиво склоненной головы чуть дольше остальных, а вскинув ее, наконец, поймала на себе взгляд Валенсии. Вот тогда-то, уверяла позднее тетя Веллингтон, она и заметила, с Валенсией что-то не так. В странных раскосых глазах племянницы мы давно должны были догадаться, что девица с такими глазами не без изъян. Мерцала довольная усмешка, словно Валенсия потешалась над теткой. Разумеется, допустить подобную возможность тетя Веллингтон не могла и тотчас отбросила подозрения. Между тем Валенсия от души развлекалась. Никогда прежде семейные собрания не доставляли ей столько удовольствия. На взрослых торжествах, как и в детских играх, она всегда была обременительным довеском. Родные считали ее слишком скучной. Она не владела никакими светскими уловками. Более того, привычкой искать укрытие от скуки семейных посиделок в голубом замке вела к рассеянности, укрепляя ее репутацию тусклой и пустой особы. Напрочь лишена светского лоска и обаяния, раз и навсегда постановила тетя Веллингтон. Никто и не подумал, что Валенсия просто-напросто не немела в присутствии родни от того, что боялась ее. Теперь же страх оставил Валенсию, а кого упали с души. Она была готова высказаться, если представится случай, и позволила себе свободу мысли, на какой прежде никогда бы не осмелилась. Валенсия ощутила в себе ту же шальную, торжествующую уверенность, с какой дядя Герберт разрезал индейку. Взглянув на племянницу во второй раз за день, этот последний, будучи мужчиной, не понял, что она сотворила со своими волосами, Но с удивлением подумал, что дос не такая уж дурнушка, и положил добавку белого мяса в ее тарелку. Какой гриб самый опасный для красоты юной леди? Провозгласил дядя Бенджамин для затравки, чтобы чуть расслабиться, как он говорил. Однако Валенсия, которая полагалась спросить и какой же, промолчала. И дяде Бенджамину. Пришлось держать неловкую паузу, прежде чем самому ответить. Грусть. Комический эффект был безнадежно утрачен. Дядя возмущенно возрился на Валенсию, которая никогда прежде его не подводила, но, оказалось, этого даже не заметила. Исподволя, родню, она безжалостно препарировала нравы и обычаи участников тоскливого заборища и забавлялась с бесстрастной улыбкой, наблюдая, их мелкую суету. Подумать только, что этих людей она всегда почитала и боялась. Теперь она смотрела на них другими глазами. Крупная, не лишенная способностей, но высокомерная многословная тетя Милдред всегда считала себя самой умной в семье. Своего мужа выставляла чуть ли не ангелом, а детей вундеркиндами. Разве не у ее сына Говарда уже в одиннадцать месяцев прорезались все зубы? И кто, как не она, мог дать наилучший совет насчет всего на свете от приготовления грибов до ловли змей? Но как же она была скучна! И какие ужасные родинки у нее на лице! Кузина Глэзис всегда восхваляла покойного сына, умершего молодым, вечно помыкала тем, что был жив. Она страдала воспалением нервов, или тем, что принимала за него. Этот недуг, нападавший то на одну часть ее тела, то на другую, был весьма удобен. Если от нее требовалось куда-нибудь сходить, неврит настигал ее ноги. При необходимости умственных усилий поражал голову. Вы же не можете думать с невритом в голове, моя дорогая. Что за старая притворщица непочтительно думала Валенсия? Тетя Изабель. Валенсия пересчитала ее подбородки. Семейный критик. Тетя всегда была готова раздавить любого в лепешку. Валенсия боялась ее больше всех прочих. «Тетя и острова по всеобщему признанию языка», «интересно», — подумала дерзкая племянница, «что произойдет с лицом тети, если она засмеется?» Двоюродная кузина Сара Тейл, обладательница огромных, светлых, лишенных выражения глаз, Славилась своими многочисленными рецептами солений, маринадов и ничем больше. Опасаясь сказать что-нибудь нескромное, она не говорила ничего достойного внимания. Эта святоша краснела, увидев в рекламе изображение корсета и сшила примиленькая платьице для своей статуэтки Венера Милосской. Маленькая кузина Джорджиана, довольно славная, скромная, но на редкость унылая, всегда выглядит так, словно ее только что накрахмалили и отгладили. Не смеет ничего себе позволить, находит удовольствие только в похоронах, обретает уверенности рядом с покойником, ведь с ним уже ничего не может случиться. И то, что с живыми. Пока ты жив, дни твои наполнены страхом. Дядя Джеймс, красивый черноволосый с седыми бакенбардами и саркастической складкой, похожих на капкан губ, Ее любимое занятие — писать критические письма в газету «Христианское время», нападая на современные нравы. Валенсия всегда интересовало, выглядит ли он так же величаво, когда спит. Неудивительно, что его жена умерла молодой. Валенсия помнила ее. Симпатичное, искреннее существо. Дед Джеймс лишил ее всего, чего она хотела, и осыпал тем, что ей не было нужно. Он убил ее законным способом. Она погасла и увяла. Тядя Бенджами надышливый с кошачьим ртом, под глазами огромные мешки, в которых не хранится ничего ценного. Дядя Веллингтон. у этого лица длинное, блеклое, шевелюры соломенного оттенка. Всеистинный стиринг худой и сутулый, своим непомерно высоким морщинистым лобом и рыбьими глазами напоминал Валенсии карикатуру на самого себя. Тетя Веллингтон. крещена именем Мэри, но все зовут ее по имени Мужа, чтобы отличить от двоюродной бабушки Мэри. Массивная, величественная, степенная леди, красиво уложенные седые волосы, дорогое модное расшитое бисером платье, родинки удалены с помощью электроэпиляции. Тетя Милдред посчитала это грубым вмешательством в божий промысел. дядя Герберт с ежиком седых волос и тетя Альберт, имеющая привычку неприятно кривить рот, при разговоре и пользующейся репутацией Великой альтруистке, приобретенной за счет раздачи ненужных ей вещей. Эту пару Валенсия строго судить не стала, они нравились, хоть и были выражения Милтона глупо хорошими. Одно только оставалось для нее непостижимой загадкой. Зачем тетя Альберта повязывает черные бархатные ленты над пухлыми в ямочках локтями? Затем взгляд Валенсия обратился через стол на Оливию, которую всю жизнь ей приводили в пример — как образец красоты примерного поведения, хороших манер и успешности. Почему ты не можешь держать себя, как Олив, Дос? Что у тебя за осанка, Дос? Вот у Оливии, пучись говорить красиво, у Оливии, Дос. Почему бы тебе не попытаться, Дос? Эльфийские глаза Валенсии утратили насмешливый блеск, исполнивший задумчивой печали. Невозможно игнорировать или презирать Оливию. Невозможно отрицать что она красивая, успешная, кое в чем даже не глупа. Может быть, рот ее крупноват, может, слишком уж охотно она показывает свои красивые белые ровные зубы, когда смеется. Что ни говори, дядя Бенджамин прав, Оливия — потрясающая девушка. Да, в душе своей Валенсия соглашалась с тем, что совершенство Оливии потрясает. Густые золотисто-каштановые волосы тщательно уложены, И прихвачено сверкающей лентой. Голубые глаза в пол лица сияют из-под густой завесы шелковистых ресниц. Кожа вырази платья нежно-розовая шея белоснежная. В уши одеты крупные жемчужины, голубоватый бриллиант полыхает на длинном, ровном белом пальце, с изящной розовой миндалиной ногтя. Мраво рук так и светится сквозь зеленый шифон и паутину кружев. Валенсия вдруг порадовалась, что ее собственные тощие руки скромно укутаны в коричневый шелк. Настям подвела итог прелести Оливии. Высокая, величавая, исполненная уверенностью в себе. Зеленая всем, чего лишена Валенсия. Взять хотя бы эти игривые ямочки на щеках и подбородке. «Женщина с ямочками всегда пробьет себе дорогу», подумала Валенсия, выставив еще один счет судьбе, не одарившей ее хотя бы одной, Соблазнительной ямочкой. Человек, не знавший, что Оливия всего на год моложе Валенсии, решил бы, что между ними разница лет в десять по меньшей мере. И никто не пугал кузину перспективы остаться в старых девах. С юных лет Оливия окружала толпа полких поклонников, и туалетный столик ее всегда был завален ворохом визитных карточек, фотографий, программок и приглашений. В восемнадцать, окончив «Хавергл», Оливия помолвилась с Уиллом Десмондом, начинающим адвокатом. Десмонд умер, и Оливия скорбела о нем два года. В двадцать три у нее случился сумасшедший роман за Дональдом Джексоном. Но читавельно, кто не одобрил его. И в конце концов послушная Оливия порвала с поклонником. И что бы там ни говорили посторонние, никто из стирлингов не заикался, будто Дональд первый к ней охладел. Как бы то ни было третья попытка Оливия снискала всеобщее одобрение. Сесил Прайс умница и красавец, был к тому же одним из порт Лоуренсовских Прайсов. Оливия была помолвлена с ним три года. Он только что кончил учиться на инженера-строителя, и пара собиралась пожениться, как только Прайс подпишет контракт с приличным работодателем. Сундук с приданым Оливии был переполнен изысканными вещами, и она уже поведала Валенсии, каким будет ее свадебное платье. Кружева на шелковой подкладке оттенка слоновой кости, белый атласный шлейф, отороченный бледно-зеленым жаржетом, фамильная вуаль из брюссельского кружева, Валенсия знала также, хотя Ливия ей не говорила, что подружки невесты уже выбраны, и ее среди них нет. Еще в детстве Валенсия стала для Оливии кем-то вроде наперсницы, возможно, потому что единственная в ответ не надоедала собственными секретами. Оливия делилась с Валенсией всеми подробностями своих амурных историй еще с тех пор, как в школе мальчики стали забрасывать ее любовными письмами. Валенсия не могла успокаивать себя мыслями, что истории эти придуманы, они действительно происходили. Многие мужчины, не считая тех трех счастливчиков, сходили с ума по кузине. «Не знаю, что находят во мне эти несчастные идиоты, что заставляет их глупеть еще больше», — говорила Оливия. все так и подмывала ответить. «Я тоже не знаю, но чувство справедливости и так сдерживали ее». Она знала ее очень хорошо. Просто Оливия Стирлинг принадлежала к породе тех девушек, по которым мужчины сходят с ума». Это было столь же очевидно, как и то, что она, Валенсия, одна из тех, на кого ни один мужчина не взглянет дважды. При всем том, однако, думала Валенсия, подводя итог с новой безжалостной уверенностью, она похожа на утро без росы. Ей чего-то не хватает.